Часть пятая. Возвращение на Землю. Глава 28 Кармоди снова оказался в Нью-Йорке. Теперь на углу Риверсайд Драйв и 99-й улицы. Слева на Западе Солнце спускалось за горизонт-хаус, а справа во всей своей красе воссияла вывеска спрайт. Легкие дуновения выхлопных газов задумчиво шевелили листву деревьев Риверсайд Парка, одетых в зелени копоть. Дикие вопли истеричных детей перемежались криками столь же истеричных родителей. «Это твой дом?» – спросил Прис. Кармоди глянул вниз и увидел, что Прис снова видоизменился. Он превратился в часы Дик Трейси, со скрытым стереорепродуктором. «Похоже, что мой», сказал Кармоди. «Интересное место. Оживленное. Мне нравится». «Угу», неохотно сказал Кармоди, не совсем понимая, какие чувства испытывает вдыхая дым Отечества. Он двинулся к центру. В Риверсайд-парке зажигали огни, Матери с детскими колясочками спешили освободить его для громил и полицейских патрулей. Смог наползал по кошачьей бесшумно. Сквозь него дома казались заблудившимися великанами. Сточные воды весело бежали в гудзон, а гудзон весело вливался в водопроводные трубы. «Эй, Кармоди!» Кармоди обернулся. Его догонял мужчина в деловом костюме, в тапочках котелке и с белым полотенцем на шее. Кармади узнал Джорджа Марунди, знакомого художника не из процветающих. Здорово, старик, приветствовал его Марунди, протягивая руку. Здорово, отозвался Кармади, улыбаясь, как заговорщик. Как живешь, старик? спросил Марунди. Сам знаешь, сказал Кармади. Откуда я знаю? сказал Марунди, когда твоя Элен не знает. Да ну. «Факт! Слушай, у Дика Тейта между собойчик в субботу придешь?» «Факт! А как Тейт? Сам знаешь!» «О, знаю!» — горестно сказал Кармоди. «Он все еще того, да? А ты как думал?» — спросил Марунди. Кармоди пожал плечами. «А меня ты не собираешься представить?» — вмешался приз. «Соткнись!» — шепнул Кармоди. «Эй, старик, что это у тебя, а?» Марунди наклонился и уставился на запястье кармаде. «Магнитофончик, да? Сила, старик, селища! Ты сам его программировал, да?» «Я не запрограммирован, я автономен». «Вот дает!» — воскликнул Марунди. «Нет, на самом деле дает! Эй, ты, Микки Маус, а что ты еще можешь?» «Пошел ты знаешь куда!» — огрызнулся приз. «Прекрати!» — угрожающе шепнул Кармади. «Ну и ну!» — восхитился Марунди. «Силен, малыш! Правда, Карми?» «Силен!» — согласился Кармади. «Где достал?» «Достал там, где был». «Ты что, уезжал?» «Так вот почему я не видел тебя чуть ли не полгода». «Наверное, потому!» — согласился Кармади. Кармади уже собирался ответить, будто он все время провел в Майами, но его вдруг словно кто за язык дернул. «Я странствовал по вселенной», — брякнул он. «Я был в глубинах космоса и познакомился на коротке с некоторыми его обитателями. Они такая же реальность, как и мы, и пусть все знают об этом». а, -а, -а Вот что!» — Марунди, понимающий, кивнул. «Значит, и ты тоже пустился в странствие?» «Пуститься в странствие — принимать ЛСД, организм, примечание переводчика». «Да-да, я странствовал». «Сила! Как забалдеешь, сразу полетишь! И в полете, Том, ты постиг молекулярное всеединство мира и услышал тайные голоса своего тела?» «Не совсем так», — сказал Кармоди. «Что касается моего конкретного странствия, то я преимущественно слушал тайные голоса других существ и, выйдя за пределы лично молекулярного, постиг внешне атомное». Мое странствие убедило меня В реальности существ, отличных от меня Хотя сущность их Осталась скрытой Слушай, старик Так ты, похоже, раздобыл Настоящие капельки А не какую-то разбавленную дрянь Где достал? Капли чистого опыта добывают Из дряни бытия, сказал кармуди. Суть вещей Хочет познать каждое. Открывается она лишь избранным. Темнишь, да? Хихикнул Марунди. Ладно, старина. Теперь все так. Ничего. Я и с тем, что попадается, неплохо залетаю. Сомневаюсь. Не сомневайся, что сомневаешься. И шут с ним. Ты куда? На открытие? Какое открытие? Марунди вытращил глаза. Старик! «Ты до того залетался, что, оказывается, уже совсем ничего не знаешь. Сегодня открытие самой значительной художественной выставки нашего времени, а может, и всех времен и народов». «Что же это за первое творение? Я как раз иду туда», — сказал Марунди. «Пойдешь?» Приз принялся брюзжать, но Кармоди уже двинулся в путь.